Стюарт решил таки сыграть, приветствовал их на утро Баниш. Экс – свежий, опрятный, чисто выбритый, за исключением естественного усов, и тщательно причесанный, деловито кивнул. Брюсик, как всегда, проницателен. Он отхлебнул из стоящей на готове чашки дымящегося черного кофе. Баниш добродушно посмеивался, но x поднял указательный палец. С одной оговоркой – Я не верю ни единому твоему слову о пересылке личности в прошлое. А потому так и быть, сыграем. Но не за право воспользоваться твоим драндулетом времени, а на деньги. Принимаешь? Эх, сокрушенно вздохнул Баниш, шутники так недоверчивы. Ну, конечно, дело хозяйское. Желаешь просто подзаработать, милости прошу. Миллион долларов. Баниш ухмыльнулся до ушей. фи какая мелочь. Ну да ладно. Разгромишь меня? Уедешь отсюда миллионером. Надеюсь, чеком не поврезгуешь? заверенном нет. Экс повернулся к Питеру. Будь моим свидетелем. Питер кивнул. Сегодня они были в гостиной втроем. Кэти по-прежнему игнорировала этот, как она выражалась, шахматный фарс, а Дель Марио отсыпался после вчерашнего. Готов? Осведомился Баниш. Начали. Хозяин дома пустил часы. Экс пожертвовал коня, нажал на кнопку. Движение четкие, экономные. Баниш принял жертву, и его противник, не колеблясь, предложил вторую. Забрав у слона, Баниш аккуратно придавил головку часов. Экс взъерошил усы и пошел пешкой. «Ага», – прокомментировал Баниш, – «мы ввели усовершенствование. Шаховать отказываемся. Следовательно, в рукаве припасена домашняя заготовка. По-другому у Эка-Стюарта не бывает. Наш весельчак – непредсказуемый эка Острослов и выдумщик. «Брюсик, доска перед тобой», – хладнокровно напомнил Экс. Баниш начал изучать позицию, а Питер подошел поближе. Ночью они проигрывали вчерашние хаты, и так и этот в конце концов, решили, что главная ошибка – шаг ферзем, объявленный Дельмарио сразу за двойной жертвой. Правда, оставался соблазн дать шаг вторым слоном, но после многочасового обдения этот вариант тоже пришлось отвергнуть После него просматривалась ни не одна ловушка и даже потенциальный выигрыш. Однако лишь в том случае, если Баниш ответит неточно В противном случае ловушки не срабатывали. Надежнее было допустить, что Брюс сыграет корректно. Тихий ход пешкой не очень эффективен, но зато перспективен. Открывая путь оставшимся белым фигурам, пешка одновременно служит дополнительным заслоном на пути вражеского короля к спасительному ферзевому флангу черных. Теперь угроза нависла над противником отовсюду. Да, Банишу есть над чем празмаслить. Однако электронный магнат не затратил и половину того времени, которое понадобилось бы самому Питеру. Он глядел на доску немногим более минуты. Потом уверенно взялся за ферзя и смахнул с доски незащищенную ладейную пешку на ферзевом фланге белых. Подбросил ее на ладони, лениво зевнул и вновь с равнодушным видом развалился на стуле. По лицу Эка Стюарта пробежала легкая тень. Питер тоже ощутил смутное беспокойство. Предыдущий ход должен был насторожить баниша куда сильнее. А такое демонстративное легкомыслие весьма подозрительно. Вчера они до изнеможения проверяли и перепроверяли каждый вариант, пока не убедились в своей правоте. И Питер отправился спать, успокоенный, почти ликуя. Поскольку ответных ходов на выпад пешки у баниша имелась целая дюжина, а предугадать, какому из них он отдаст предпочтение, было невозможно, они с Эксом проследили до конца все варианты. Во всех случаях партия завершалась выигрышем белых. Похоже, жизнерадостный баниш их одурачил. Он и не подумал защищаться, а взял да и слопал другую пешку, не обращая внимания на угрозу. Что-то здесь не так. Неужели они что-нибудь проглядели? Пока Экс думал над ответным ходом, Питер, чтобы удобнее было следить за игрой, Придвинул стул и сел сбоку от стола. «Ерунда, конечно, ерунда!» – успокаивал он себя. «Ну, предположим, Баниш, двинув следующим ходом ферзя на первую горизонталь, объявит шаг белому королю. Может, если захочет. Только что это ему даст?» Экс не ослабил свой ферзевой фланг, как Стив вчера, когда лихорадочно искал форсированный мат. «Стюарту достаточно уйти королем под защиту своего ферзя, и ферзь черных окажется под боем ладьи. Тогда банишу придется отступить назад, либо взять еще одну никчемную пешку. А тем временем его король подвергнется сокрушительной атаке по центру. с Чем дальше Питер просчитывал ходы, тем тверже убеждался, что Банниш не в состоянии организовать сколь-нибудь мощную контратаку, вроде той, на которую срезался Стив Дель Марио. Похоже, и Экс пришел к такому же выводу. Раздумывал он долго, Но время пока есть. Невозмутимый Эко-Стюарт деловито пошел конем, окончательно отрезая черному королю путь к спасению. Впереди замаячил шах ферзем с немедленным матом. баниш разумеется, потянет время, съест коня. Тогда Экс возьмет его фигуру ладьей и мат не заставит себя ждать. Что ж, пускай потрепыхается. баниш улыбнулся сопернику и небрежно толкнул ферзя на первую горизонталь. Шах! Экс по очереди пригладил каждый уст и, хмыкнув, увел короля на вторую. Потом размашисто хлопнул по часам и спокойно объявил «Брюсик, готовь чековую книжку». Питер склонен был согласиться с этим советом. Шах ничего не изменил. Мало того, положение черных как будто ухудшилось. Неотвратимая матовая угроза не исчезла, да теперь еще и ферзь стоит на битом поле. Конечно, можно отвести его назад, но с потери темпа, которого и так не хватает. Короче говоря, Банишу пора посыпать себе голову пеплом. Но вместо этого он увидел, как улыбка расплылась по пухлой физиономии хозяина. Неужели пора? Ах, Стюарт, на сей раз в лужу сел ты. И за хихикой, словно десятилетняя девчонка, горизонтальным ходом ферзя смел с доски белую ладью. Шах! Питер Нортон давно, очень давно не участвовал в турнирах Но прекрасно помнил то впечатление внезапной катастрофы, когда непредвиденный ход соперника вдруг меняет всю обстановку на доске. Сначала мгновенное замешательство, а потом, по мере осознания последствий, крепнущее чувство неотвратимого краха, паника и, наконец, глубокая апатия. Мозг по инерции еще перебирает бесполезные контрдоводы, но все тщетно. Нет в шахматах худших мгновений. Сейчас отчаяние Питера усугублялось в то дома досадой. У них была целая ночь. Как же они упустили из виду, что Банишу ничего не стоит обменять ферзя на ладью. Жертва в обычной ситуации немыслимая, но вполне целесообразная при значительном материальном перевесе. И Эксу некуда деться, он вынужден брать проклятого ферзя. Питер с ужасающей отчетливостью понял, если x сделает это королем, черные проведут победную комбинацию. Значит, остается только вторая ладья, стоящая на принципиально важной вертикали, где она защищает центрального коня, а потом... Ах, мерзавец! Экс искал альтернативу 15 минут, но безуспешно. Он взял ферзя ладьей. Баниш молниеносно ответил ходом, собственно, ладьей. Белый конь, лишь недавно занявший ключевую позицию, бесславно испустил дух. Затем черные целенаправленно форсировали скоротечный обмен легкими фигурами попутно ликвидируя все прямые угрозы белых. Теперь потрепанные армии сократились до минимума. Игра перешла в Эншпиль. И вот уже Черный Король, только что обложенный со всех сторон, превратился в могущественного властелина центральных полей. Ирония судьбы. Экс остался с Фердем и пятью пешками. Баниш с четырьмя пешками, слоном, конем и ладьей. Сражение затянулось на несколько часов. Бесстрашный мобильный Ферзь непрерывно маневрировал и отчаянно атаковал, стараясь отыграть фигуру или повторением ходов свести партию к ничьей. Однако Баниш и сам знал толк в подобных увертках. Заставить его ошибиться не удавалось. Наконец стало ясно, проигрыш белых – лишь вопрос времени. Экс положил своего короля. «А я-то думал, мы просчитали все варианты защиты», отрешенно пробормотал Питер. «Ээ, капитан», – весело отозвался Баниш, В том-то и дело, что, что любая попытка защититься здесь и впрямь ведет проигрыш. Фигуры прикрытия либо блокируют пути отхода, либо мешают действиям других. С чего вы решили, что я буду помогать загнать себя под мат? Сами шевелите избилиными. Завтра, сурово произнес Питер, завтра я расправлюсь с тобой. Баниш радостно потер руки. О, как я волнуюсь. Скорее бы настал этот долгожданный день. Вечером Опять заседелись допоздна. Разбор происходил в комнате Экса, поскольку Кэти наотрез отказалась еще полдня и полночи наблюдать упражнения в шахматном мазохизме. Когда Питер сообщил ей невеселую новость, она лишь состроила презрительную мину и бросила. Вас предупреждали. А после патетического добавления насчет того, как трудно жить с мужем, впадающим в маразм, он не выдержал и отвел душу, устроив скандал, и хлопнув на прощение дверью. Стюарт уже разбирал утреннее поражение сочнувшимся очнувшимся Дельмарио. Стив выглядел далеко не лучшим образом. Под глазами навряд ли мешки, глаза налились нездоровой краснотой, но явился трезвым и теперь накачивался кофе. «Как дела?» – осведомился Питер, беря стул. «Дрянные наши дела!» – не поднимая головы, отозвался Экс. «Не просто дрянные, а дерьмовые!» – гробовым голосом уточнил Дельмарио. В конце концов, я начинаю подозревать, что эта проклятая жертва не оправдывает себя. Но не могу в это поверить. Не могу, хоть тресни. Все так последовательно и логично. Здесь непременно должно быть выигрышное положение. Будь я проклят, если не сумею его найти. Сегодняшний сюрприз важен для целой серии вариантов. Обращаясь к Питеру, заметил x Не забывай, за позиционное преимущество мы заплатили двумя фигурами. Значит и Брюсик, Как это ни печально, может позволить себе такую же роскошь. Чтобы ликвидировать угрозу, он запросто пожертвует частью материала. И все равно останется с перевесом, который в Эншвилле решает все. Мы тут придумали кое-что, но... Точно! Думая о своем, перебил его Стив. Коня отдавать нельзя. Но ничего по-настоящему убедительного, закончил Экс. Послушайте, тоскливо продолжал дельмарио вам не приходит в голову, что Фанни Банни, возможно, прав. Вдруг эта жертва и впрямь бесполезна, и позиция вовсе не была такой уж выигрышной. Но, судя по интонации, Стив хотел, чтобы его переубедили. «В твоем предположении есть один существенный изъян», медленно проговорил Питер. «Ну, какой?» Десять лет назад, победив баниша Робинсон Веселя признался, что эту партию он мог проиграть. Экс тоже задумался. «В самом деле...» Надо же, а я и забыл. Веселер был без пяти минут грассмейстер и словно ветер не бросал. Выигрыш есть, и я собираюсь найти его. дельмарио ударил себя кулаком по колену и завопил. Молочина, Пит, прочь сомнений, вперед! Возвращение блудного супруга, приветствовала мужик Эти. Только напрасно он рассчитывает на упитанного тельца. Ты представляешь, который час? Она сидела у уставающего камина. дрова видимо давно прогорели от них осталось лишь горстка пепла в комнате было темно и огонек сигареты мерцал единственной яркой точкой питер вошел улыбаясь однако увидев сигарету насторожился раньше кэти курила много но несколько лет назад бросила теперь ее тянуло на никотин только в минуты сильного волнения обычно это предвещало затяжной скандал поздно за полночь какая разница пробурчал питер Конечно, он немного засиделся с друзьями, но результат стоил бессонной ночи. Они нашли то, что искали. Несмотря на усталость, Питер вернулся в приподнятом настроении и спорить с женой ему совсем не хотелось. Лучше было бы застать ее спящей. «Забудь о времени, Кэт», — сказал он, стараясь говорить как можно мягче. «Мы, наконец, добились успеха». Кэти принялась мастодично вдавливать окурок в степельницу. В отсутствие хозяина, разумеется. Какого успеха? Придумали какой-нибудь новый ход, который, по вашему мнению, поставит в тупик этого психопата? Неужели ты еще не понял, что ваши находки не стоят ломаного гроша? И вообще, вся эта дурацкая комедия. видишь что Питер собирается возмутиться, она жестом остановила его. Будь любезен, выслушай меня до конца. Сейчас почти три. Я прождала полночи и желаю высказаться. Ах, вот как разозлился Питер. К саркастический тон жены рассеял остатки его миролюбия. А тебе никогда не приходило в голову, что я, может быть, не желаю выслушивать? Тогда лучше подумай над этим, а меня оставь в покое. Завтра предстоит трудная игра, и мне необходимо поспать. Я не собираюсь до рассвета внимать твоему визгу. Ясно? Какого дьявола ты вечно рвешься выяснять отношения? Все, что ты можешь сказать, я уже слышал. Могу поведать кое-что новенькое о твоем старом приятеле Банише. Сомневаюсь. Да? Кэти Годлеву рассмеялась. «Значит, ты заранее знал, что он попытается затащить меня в постель? Или ты узнал об этом попозже?» «Что?» «Сядь!» – словеще приказала Кэти. «Сядь и слушай!» Ее слова подействовали не хуже оплеухи. Потрясенный, Питер послушно сел и застыл, уставив с пространства. «А ты?» – наконец выдавил он, посмотрев на темный силуэт, смутно обрисовывающий фигуру жены. «Ты спрашиваешь, согласилась ли я?» – язвительно уточнила Кэти. «Питер, до да чего ты опустился? Как у тебя язык повернулся спрашивать такое? Неужто я тебе настолько мерзительна? Да я скорее отдалась бы осьминогу, которого, кстати, твой дружок мне больше всего напоминает». Она мрачно усмехнулась. Но кем бы он ни был, соблазнитель из него никудышный. подумать только, всерьез собирался меня купить? Тогда зачем ты рассказываешь мне об этом? Затем, чтобы вколотить в свои дубовые мозги хоть каплю здравого смысла. «Разве ты не понял, что Баниш стремится любым способом бесповоротно тебя сломить, и остальных тоже? Я ему не нужна, он хотел унизить тебя, а вся ваша слабоумная троица ляшет под его дудку. Ты одержим этой ублюдочной партией ничуть не меньше своего дружка». Оторвавшись от спинки кресла, Кэти подалась вперед. Ее лицо, приблизившись, как будто засветилось в темноте. «Питер, милый, не играй с ним», — попросила она, — «пожалуйста». Он задавит тебя так же, как твоих друзей. У меня иное мнение, милая. Ласковое слово прозвучало словно ругательство. Опять ты лезешь со своими пророчествами. Лавры Кассандры спать не дают? Не можешь помочь? Помолчи. Я долго терпел, черт возьми. Сносил твои постоянные насмешки, попытки уколоть побольнее и унизить. Ты никогда не верила в меня. Непонятно, какого дьявола ты за меня вышла. Похоже, только за тем, чтобы превратить мою жизнь в ад. Так вот, отстань. Оставь меня, наконец, в покое. Тишина. Взрыв не разрядил напряжение. Питер со злобой представлял, как закипает в Кэти отвертная ярость, чтобы в следующую секунду излиться в истеричном крике. Он превратился в комок нервов, ожидая залпа проклятий, и готовился ответить тем же. Потом она вскочит с места, начнет бить, что под руку подвернется. Питер попытается удержать ее силой, и начнется такое... подобных случаях Кэти собой не владела. Весь дрожа он закрыл глаза рукой и почувствовал влагу. «Господи, я не хотел этого», — подумал он. «Честное слово». Но Кэти, против ожидания, заговорила на удивление сердечным тоном. «Дорогой, я вовсе не хотела тебя обидеть. Пожалуйста, успокойся, ведь я люблю тебя». Питер остолбенело повторил, будто недумевая. «Любишь?» «Пожалуйста, Питер». «Если между нами сохранилось хоть что-то хорошее, прошу тебя, наберечь терпения на несколько минут». «Ладно», – бортнул он. «Знаешь, я верила, очень верила в тебя. Ты наверняка помнишь, как прекрасно все складывалось в наши первые годы, правда? И я ведь помогала тебе, поддерживала как могла, пока ты сочинял свой роман. Разве нет? Я и прирабатывала, и успевала по дому, и готовила, в общем, позволяла тебе спокойно работать». «О, да». В его голосе опять зазвучал сфарказм, и гнев охватил Питера с новой силой. Кэти не раз донимал его разговорами о том, как на протяжении двух лет фактически содержала их обоих. Но сколько можно? Не его вина, что Роман оказался просто грудой испорченной бумаги. Только без попреков. Я не смог пристроить рукопись, но ты сама слышала, почему это произошло. «Черт побери, да разве я упрекаю?» – вспылила Кэти. «Любое мое слово ты принимаешь в штыки». и сразу же становишься в позу обиженного. Она тряхнула головой, отгоняя раздражение, и снова владела голосом. Давай не будем осложнять нашу жизнь, она и без того непростая. Мы долго мучили друг друга, стараясь бить по больному месту. Пора остановиться. Мы и так нескоро оправимся. Питер промолчал. Я хотела сказать, что верила в тебя не только в начале, но и потом, когда ты уже сжег рукопись Да, хотя давалось мне это нелегко, поверь. «Я не считала твою неудачу литературным провалом, но ты считал». «И ты очень изменился. Поддался отчаянию и вместо того, чтобы, стиснув зубы, начать другую книгу, все бросил». «Знаю, знаю», – вставил Питер. «Упорство мне не доставало. Слабак, нытик». «Прекрати», – гневно крикнула Кэти. «Я этого не говорила и в мыслях не держала. Когда ты занялся журналистикой, я продолжала верить в тебя». Но опять все пошло в кривь и в кость, тебя увольняли, судили и в конце концов занесли в черные списки. Знакомые нас сторонились. А ты, хотя и твердила своей невиновности, но мысленно уже поставил на себе крест. Перестал мечтать и строить планы, непрестанно жаловался на невезение и хныкал. А ты мне ничем не помогала. Может быть, признала Кэти. Сначала пыталась, но проку от этого не было, и я устала тянуть за двоих. «Тебе ничего не осталось от оптимиста, за которого я выходила Мне было больно вспоминать, как я раньше тобой восхищалась, а уважение ты заслуживал все меньше и меньше. О твоем самолюбии говорить не приходилось. Ты испытывал такое отвращение к собственной персоне, что временами я боялась суицида». «Ну и каково резюме, милая Кэти?» Она ответила не сразу. «Питер, несмотря ни на что, я ведь не ушла от тебя. Ты же знаешь, могла, даже собиралась это сделать». но осталась. Подавила жалость к себе и осталась. Тебе это ни о чем не говорит? Еще как говорит, что ты мазохистка или садистка, брякнул Питер. Кэти не выдержала и разрыдалась. Питер сидел не шевелясь и ждал конца спектакля. Наконец Кэти выплакалась и тихо сказала, будь ты проклят. А только что объяснилась в любви. Ты уж разберись в своих чувствах. Осел, черствый безмозглый чурбан. Неужели до тебя еще не дошло? Что именно? Теряя терпение, повысил голос Питер. Ты требовала тебя выслушать. Я выслушал и не узнал ничего нового. Старая песня на новый лад. Все то же перечисление моих грехов и недостатков, жалобы на то, что я не оправдал надежд. Да пойми наконец, Питер. Последние дни все изменили. Забудь на минуту о ненависти, отбрось отвращение к нам обоим и пойми. Мы получили шанс. Надо им воспользоваться. Не вижу никаких перемен. «Этот шанс – завтрашняя игра, и ты отлично понимаешь, что она для меня значит. Но тебе на меня наплевать. Тебе все равно, выиграю я или проиграю. Мало того, ты мне все уши прожужжала, твердя, что я продую партию. Да еще заставляешь меня спорить, когда мне надо выспаться. Такое впечатление, будто ты намеренно способствуешь моему поражению. Что же изменилось? Как была ты стервой, так ею и осталась». «Ох, Питер, Питер». Я объясню тебе, что изменилось. До самого приезда сюда мы оба считали тебя неудачником. А оказалось, что это не так. Ты действительно был совершенно не при чем. Причина твоих злосчастей – Брюс Баниш. Это же в корне меняет дело. Он не оставлял тебе шансов и теперь хочет лишить последнего. Но за этот последний шанс тебе не нужно сражаться. Он у тебя уже есть. Ты узнал, что талантлив и можешь писать хорошие книги. Значит, психологический барьер, неверие в себя, рухнул. Что мешает нам уехать и вместе начать все сначала? Ты напишешь новый роман, пьесу, все, что захочешь. Твой талант никуда не делся. Мы опять можем мечтать, верить в будущее и любить друг друга, понимаешь? Банишу не терпелось довести свою месть до конца, а вместо этого он добился обратного. Отныне ты свободен. Питер боялся пошевелиться, до боли в пальцах стискивая подлокотники. Слова Кэти медленно проникали в сознание, и темнота отступала, словно за окнами забрежил рассвет. Господи, неужели все так просто? Проклятый Баниши вправду заразил их своей одержимостью, а он настолько зациклился на шахматах, что ни разу не задумался об этом. Я действительно был совершенно ни при чем, мысленно повторял Питер и удивлялся. Мое невезение было совершенно ни при чем. Как все просто, чуть слышно прошептал он. «Что ты сказал, Питер?» – тревожно спросила Кэти. Услышав в голосе жены тревогу, он понял и нечто большее – ее любовь. «Сколько их на свете!» – пронеслось у него в голове. «Тех, кто обещает и клянется, строит воздушные замки и мечтает о счастье, но при первых признаках немилости судьбы хлопает дверью». Кэти осталась. Осталась, невзирая на жестокие неудачи, на его срывы и депрессии, на несправедливые упреки и бесконечные ссоры, на беспросветность и безденежье. Питер медленно выбрался из кресла. Ему было очень трудно выразить нахлынувшие чувства словами. Кэти сказала «Я тоже люблю тебя» и беззвучно заплакал.